Петр Мамонов. Ясность. Читает Денис Бургазлеев. Тайна жизни. Крокодил неподвижный в болоте. Мутный глаз шевелится, следит. Кот застывший в урчащей дремоте только делает вид, что он спит. Крошка-бабочка просто наивно мне уселась на палец, сидит. И внутри у меня непрерывно незаметное сердце стучит. Линчай. Напиток в чашке на столе, не съеденный обед, не выключенный по его вине всегда горящий свет. Полустанок. Станция стоит прямо. Стрелочник не спит. Наверху чёрная яма, под ногами гравий, песок, гранит. Электроток. Страчат засохших листьев нитки строчат. Узор прекрасный и живой. Избыток дней своей попытки спешит закончить. Золотой убор деревьев и кустарник, Серебряный от роз седых, Он мне помощник и напарник С вершением чудес простых. Общая осень. В поле кошеном трава, Серые былинки оторвется голова, Полетит простынка сна душистого покой От земли и в землю. Свет струится сам собой, свету неба внемлет. По краям лугов леса, леса будто их и нету, и касая полоса не перечит свету. И не спорят ветер, пыль с этой дрожью малой, телеграфный столб, костыль смотрит одичалый. Колодец. Молниеносные приметы качающегося дня. Края колодца стёрты, спеты, совсем не движется вода. Без ума. Русыми волосами распущенными, Выгоревшими садами запущенными, Пожелтевшей газетой на стенке, Смородиного варенья пенкой, Детской неожиданностью вот этого уголка Никогда не виданностью, Старого дерева дуплом, Сухих еловых иголок прошлогодним ковром, Всем заново возродившимся старьем Осень обнимает, тормошит и укутывает. Воскресенье. Ослепило солнце. Цапнуло бедро. Колоколод звонцы катится в ведро. Воскресение вверхи-вверхи пропасти суббот. Закрывает дверки на ночь наш народ. Утром на распашку, вечером в запой, в клочь рвёт рубашку малиновый, не злой. Первый день. Снега нет ещё, но лёд Тоник коркой утром руку колет, жжёт и хрустящей горкой кустик зелени забытой стебельки петрушки. И дрожат совсем открыто в поле трав верхушки. Чужая боль. Таптанье по снегу, круги по снегу рубиновая зорька. Одеты в лёд стоят враги невредные несколько. Друзья вдали, закрыв глаза, уткнули нос в подушку. И сумерки дверь приоткрыв повесили игрушку на ёлку тёмную в углу проснутся будут рады смотрю на них сквозь снегом мглу сквозь белой ине сада машинистка вторые экземпляры у девушки Тамары хранятся в папке чистой работается быстро стучит строчит машинка листа посерединки вкралась ошибка злая её не замечая, влюблённая Тамара второго экземпляра ещё одну страницу кладёт к другим. Ресница упала на машинку. Лежит. Самотёчная площадь. И днём, покинув тыл, мы шли по самотёке. От наших брюк широких взметалась вихрем пыль. И пропадали мы среди домов высоких, и тишина дворов наших лаждала пыль. Кто поразень, кто вместе сидели на скамейках, Иsummer, когда опять дня замыкали круг, и душная жара, и ливень как излейки, и как всегда со мной оставшийся мой друг. Боро. А у меня там неизвестно что. А у меня там неизвестный день. На вешалке повисшее пальто забора испугавшаяся тень, рябины дрожь, беда среди зимы. Страницы книжный шелест, будто гром. И ощущение огромной страны. и ночь потом ледяной праздник в белом поле нибылинки всё покрыто снегом что росло на тропинках зимних ни пылинки в вязкой грязи хлюпанье прошло разноцветность неба крики взрослых всё пропало ненадёжный дым только синие столбы морозов рослых окружают нас сиянием своим ночной поезд Вдоль искристых синих звёзд едет гулкий поезд, мчит под звук своих колёс техники достоинств полон, гордо обречён на погибель злую. Я люблю его вагон, жизнь его простую. На столе стакан люблю, весь дрожащий мелко, ветра мощную струю, с цепок ляск на стрелке. Золотой дождь Буфета мраморная, пустота прозрачная, в то время как на улице громадное очередище хвост у каждого киоска. Во рту младенца позабыта соска, за пивом папа встал. Течет, волнуется и топчется народ на месте, перекидываясь словом. И пивом торговать, хотя не ново, у каждого киоска золотого одна и та же чудная картина. Две женщины, а дальше всё мужчины, случайная старушка, украинец, грузина два стоят, сплошной зверинец разнообразных жестов и голов, и разница прекрасная полов стирается. Стоит очередища. Вдруг ветер налетел порывом, свищет, сбивает пыль с поблёкших тополей и улетает, попугав людей, которые не знают, что в буфете Будто в прохладной мраморной ракете без очереди пиво продают. Чуть-чуть дороже, но зато уют, и столики, и сцена днём пустая, и арфа возле стенки, золотая. Вода. Травы поникшие дикий вид, травянине лепость, мошки, мошки конструкции старани паука нас снова поразят, и ненарочно качнётся всё и двинется слегка. Госакстан. Дорога железная, жизнь бесполезная, станция, грязь, ресторан. Возгласы сиплые, окрики хриплые, и симафор, и туман. Темень кромешная, сборы поспешные, деньги, дрожащий стакан. Домики круглые, женщины смуглые, Караганда, Казахстан. Граница тени. Пойдём, закроем печку. Причудливость забот окоченела стречки в наре сидящий крот мороза красотищ короткий ясный день топор и топорище и от забора тень художник он был юродивый и странный тот в электричке пассажир посреди жизни постоянный как смоковница как инжир смоковница произраставшая между листьев между хрустящих лепестков который узорной кистью на стеклах зимних вместо слов, вместо событий и открытий вдавил мороз. Он был один, ловец единственных наитий, не знавший мер и середин. Хрустальное. Сколько раз говорим мы «хрустальное»? И хрустальный узор, и листва? В этом слове, как в глади зеркальной, отразился весь смысл волшебства. мягко хрустнуть и быстро исчезнуть чтобы нам не привыкнуть к нему собираю все хлебы нарезать и спиной повернулся к стеклу шоферня снег вынуждены поменять резину водители пораньше в октябре но всё же изначальную причину не понимают шофера вполне шофера так сильно заняты они следят дорогу глаз не спускают с запотевшего стекла А вечером поделится тревогой друг с другом в кубике гаражного тепла, и вместе посмеются над заносом, обсудят новую погоду не спеша. А летние и мокрые колёса их будут слушать в уголочке, чуть дыша. Волшебный порошок. Засветила нам в лицо золотая осень. Не выходим на крыльцо и траву не косим, друг на друга не ворчим, смотрим телевизор, громко больше не кричим. На весах провизор нам отвесил порошок, Успокоить нервы. Стал я выше на вершок. В очереди первый. Свет. Чудо-рифмы Пастернака, Пробежавшая собака, Глаз косящий, налитой, Ровный, серый, свет простой. Опал. Все стихло к вечеру. Я в сад окно открыл. Был воздух неподвижен. Строк. Я увидел, как клубясь поплыл туман, петляя дымкой между строк. И вросший в землю дерево обвал, застыл в молитве ветви вверх подняв. И камень, розовый мерцающий опал, среди сетей качался и облав. Погасло всё. Пришлось закрыть окно. Всё втискивало внутрь сырая ночь. Закрывшись плотно, помогло оно прогнать напрасные мечтания прочь лунный свет течёт на снег нет ни звука за рекой звон какой-то будто смех будто скрежет ледяной нет почудилось опять пустота и тишина всё равно нам не понять то о чём поёт луна обувь меняю боты на сапоги друзьями станут мои враги концы начала Стихосложение чудные заботы зимоты зим, открытый рот весны, и лето синего стоящие высоты и печки осени, занозистые сны. Волк. На каких ступеньках сядем посидим? А над деревенькой вьётся белый дым, белая суббота воскресенье шёлк, будто плачет кто-то, воет серый волк. Вовка. Напротив пассажир лиловый, в тоске не новый и хриновый, в пластмассовый стаканчик наливает водку. Мне предлагает. Я беру селёдку, на хлеб её укладываю, лук зелёный добавляю. Рук его дрожание с булью замечаю, беру стаканчик, водку выпиваю. Губам прикосновение пластмассы противно очень. Как тогда у кассы мы тоже с другом водку выпивали. Всё вспомнилось. Я посмотрел в его лицо и вдруг узнал глаза «Да это ж Вовка!» И тут же стало совестно, неловко, что я его в враге определил. Он понял всё, себе ещё налил. Смерть в городе. Снование юркая машин и скрежет, и пологость шин, и памяти таинственные знаки. В оставшей жизни узкая полоска в фонарном свете вдруг блеснула плоско и вытянулась, замерев, изгибом стену подперев. Мечта. Нарошу в тишину сварить лапшу на завтрак. За что потиваришку и в зиму дверь открыть? Не полной грудью нет, но всё-таки вот так вот вдохнуть морозный дух, продолжить дальше жить. Дела, заботы, меркнет день короткий. Завеса зримая снегов и тишина. Деревья скрипом отвечают кротко на столбик ртути вниз, позусик к точке дна. Хлеб И будет вытерт стол и даль чиста. Пирог слоён и кот гземе упитан. Нерешливым и разноцветным бытом сочтен день от 10 до 100. Львиный зев. И халабуды зимнего левкой огромада печки зев свой огненный откроет, и будут дом я медленно топить, где предстоит мне умирать, и спать, и жить. Жёлтый Суровая зима, закат багровый, мороз и полтары синицы на кусте, как птицы далеки от этой жизни новой, как лес далёк от рыкания моторов, от хлопанья дверей, от радиопомех. Но точка самолёт по небу пролетая, сам это не сознав, прочертит светлый след. И голову задрав, лопату оставляя, засмотрится наверх в шубейке жёлтый дед. Кинотеатр В углу нелепые горбатые колоши, какие-то плащи на вешалке рваньею, смешной платок в горошек красно-белый. В фое ступеньки, узкий вход в кино, фронтон и греческих фигур пятно, замазанное памятью как мелом. Камень. Кот облезлый вдруг пушистым стал. Рухнул осенний протяжный пьедестал. На обломках этих каменных внутри еле различимы точки. три неясных неподвижных знака высечены кем-то и собака, голову скосив в недоумении, ожидает моего стихотворения снегирь кто-то в теннис играет в австралии знойной, где в тени 36, а на солнце кошмар кто-то пушек в нутро силой злой бронебойной начиняет в цехах кто-то гасит пожар кто-то ночью не спит, заболели родные кто-то лопасть винта раскрутил и летит А в том месте, где снег и где ели густые, на поляне на куст он уселся, сидит. Московское утро. Автобусы и старые трамваи, похоже, были очень на людей, когда, потягиваясь и зевая, Москва вставала. Вместе с ней вставало солнце. Луч рассвет оказался ярче и сильней идущим рядом. Общность эта была и есть всего ценней. Зимнее солнце. Солнце зимнего, жизнь коротка. Не успеет взойти, как садится. Жизнь зверей одиноких зимой нелегка. Где-то надо ютиться, кормиться. Человек в деревнях утром рано встает. Топит, катит упрямую тачку. Слабый день, чуть начавшись, вот-вот упадет. Нету времени тут на раскачку. Все растения под снегом. Мертвый лес у реки. Сучья тянут корявые руки. Спать пора. Вдали kia огоньки, лай собак и неясные звуки. Первый вариант. И наскороспечённые стихи покроют снег, который упадёт на каждую соринку и листок, на камушек горбатый и на кирпич, и превратится в ледяной кусок всех этих чувств, бессмысленная одичь. Дух Реки, извилины протащат корпус лодки по каменистым плёсам и пескам, течением вынесет её на отмель и неуютно станет парусам от этих вод внезапно неподвижных, от листьев, плавающих сверху, в глубину глядящих и коричневых, и рыжих, всё что-то шепчущих темнеющему дну. Сон бетономешалки Чёрный створ круглой бетономешалки — отверстие, в которое засыпают цемент и песок, чтобы получить раствор. Никому не жалко бетономешалку, как она после работы стоит, вся грязная, людьми придуманная, на гнутых ножках, безобразная. Жалеет, что родилась. Молода зелена. Кочевряшки-руковички, пальчики-ладони, молодой зимы-реснички и морозов-кони. В порту соршит прибой, а пристань судно трётся и плещется вода. Забившись меж камней, ракушка не открытой остаётся непознанной, неузнанной. Над дней ветрами крученная в кольца пыль летает, на солнце выцветает, зной стоит. Внутри посёлка южного витает моя любовь и плачет, и горит. На рынок я выхожу купить креветок, неспелые гранаты на ходу срывая. Как мне нравится береток заломленность художники в Чеду среди спарений старого фонтана сидят за столиками тихо пиво пьют они не знают как тревожно рано встаю я утром как во мне живут противоречия ненавести ласки мечты не смелых робость не удач всё это вертится во мне на фоне белых прилепленных на Косагоре дач Я снова слышу скрип уютной судна и умираю здесь. Опять я в том порту, где заново найти совсем не трудно любовь, блую, несмотря на пустоту. Ультрамарин. Кричали обезьяны душным летом, хлестала ливня свищущая плеть, и наполнялись камни синим цветом внутри скалы, уставшей вверх глядеть. Из Индии возили эту краску. пересекали дальние моря, преодолев понятную опаску на этой жизни, клали, видимо, не зря. Мотоцикл в сарае. Купили Вове мотоцикл. Он километров 100 нацикл и отволок его в сарай. И начался для мотоцикла рай. Сухие веники, стрекозы, забредшей зачем-то козы У стенке старая кровать и топорище рукоять, сквозь щели свет, лучи косые, по крышке лысые, худые и доски сложены в углу и клочья сена на полу. Лишь иногда ночами мучила забота, что выехать нельзя в открытые ворота. Торт на снегу. Выброшен в старой коробке на снег торт неудачный, кондитера стыд. Рядом зимы удивительный вид. Ты всё равно для меня лучше всех. Дети, свою коробочку, связав шнурочком золотым, посылку, время пронезав, пошлю по почте им. Прогулка в январе. В спину мне лесной курлычит ворон песню неказистую свою. Поднимаю выше куртки ворот намечаю. Леса на краю до того вон, к кустику дойти, посмотреть закат, потом обратно. Может быть, пройду хоть полпути, прежде чем стемнеет. Вероятно, байдарка. И разберут конструкцию простую, уложат трубки и брезент в рюкзак. И проработав сутки вхолостую домой, уйдёт расстроенный моряк. Сушите вёсла, скажет постояльцам. Они, переглянувшись, отойдут. Достанет трубку он, табак придавит пальцем, закурит. Подождёт, пока заснут. На кухню выйдет в полвторого ночи, достанет хлеб, чеснок и колбасу и наконец поест голодный очень. И вспомнит мель, песчаную косу, корабль сильный и стальной и гладкий, и море серо-сизую волну, и стройный чин морского распорядка, и ту проигранную чуждую войну. Недолгий срок. Оглянуться вокруг, глянуть через плечо на сосульки нависшие с крыши и понять, что теперь черещур горячо в доме нашем, что солнце всё выше, что мороз утолил ухватившись за край жажду всё леденить и морозить, что теперь вечерами играй, не играй, а придётся январь подытожить, что придётся притихнуть и встать у плиты и забраться пораньше в постель, если хочешь увидеть во сне, как кусты оживут через пару недель. Начальник. Когда-то был красавец, парень славный, заснуть не мог по долгу, всё мечтал, и всё сбылось. Теперь он самый главный, на вид такой же, только старше стал. Сидит в грузовике он в куртке серой, трясётся по дорогам областным, и уталённые в него несмелой верой спят люди в деревнях. И в клочья дым, разорванный погодой, с шаткой небеспокоит больше стариков. Когда бы видел кто, как он украдкой по полю рыскает в тени больших стогов, и, уперевшись лбом в холодный трактор, глотает слёзы, как ненужный никому. И жизненно необъяснимый фактор, как прежде, не даёт заснуть ему. Дорога. Друзей мне новых Бог не дал. Со старыми боюсь встречаться. Не надо даже и стараться. Как сразу вспомнится вокзал и расставание, звук тревожный, гудок надсадный, паровозный и одиночество мнесёт от этого гудка. Хотя бывает по-другому. Чуть вырвешься из опустившего дома и снова мило всё. Людские толпы, тоннель глубокий перехода полка, в купе откинутая мягкая подушка и перезвон стаканов и игрушка, оставленная кем-то предыдущим. Содружество случайных встречных пьющих, Вагона стук и мыслей кутерема. И за окном вполне уютная зима. В горах. Слезы людей, разношерстность обид. Синяя дымка над пропастью узкой. Солнце, дробящее серый гранит, Истасковалось по речи из устной. Тропы пустые, следов не видать. Руки, сидит, положив на колени Вовсе не старая чья-нибудь мать. будто цепи, разорвавшиеся звенья, неутомимо бегут облака и над равниной туман, как облаво. Бурная горная плещет река, надпись на камне, померкшая слава. Чей? Когда в тебе поёт и замирает тревожной нотой ранняя весна, и всё вокруг не то, чтоб оживает, но умирать перестаёт. Тогда бери в охапку спящего котёнка и на крыльцо ступив не бойся льда. Расчёсанная ветром, как гребёнка, тебя поднимет в небо, и вода не будет больше мёрзнуть в синих лужах, и потечёт, покатится ручей, и ты поймёшь, кому так сильно нужен, и с новой ясностью почувствуешь, ты чей. Последняя поездка. Немного восторга, немного тревоги. Весна оббивает сырые пороги. Домов и строений и угрюмые башни чуть-чуть посветлели. И больше не страшно, что дров нам не хватит на лютую зиму. Лежим и мечтаем, как сменим резину, просохнут дороги и покатимся смело навстречу тому неотложному делу, которое задумали делать зимой. Летящая птица помчится за мной, излева в окне замелькают берёзы, и я проглочу непонятные слёзы, и ветер утихнет у сломанной чайной, где я остановку предпринял случайно. Конец всем дорогам. Река и мостки. Истриженный мальчик сидит у реки. Подснежник. Одни и те же здесь картины, ничто не отвлекает глаз: котов изогнутые из спины и крыши жестяной каркас. Заборы доски посерели, промокли грязные дрова, дырявый лёд громады еле, и прошлогодняя трава не понимает, что ей делать. Зачем она, как прочий сор, как вылише из-под снега мелочь за волокла весь косогор? И мутной тенью неподвижной повисло небо в вышине. Глядит, как возле палки лыжной подснежник вылез по весне. Спицы в колесе. Погашен свет, и розовые окна заката оставил в память о себе. В местах случайных пятнами просохла земля, вся непривыкшая к траве, которые деревья наклонились, они упрёком служат тем прямым. Каша честные вдруг людям нам приснились и забираются в трубу обратно дым. Любил я раньше видеть грязь дороги, следить, как днёв блестящий колее весь облик неба отражался строгий. Теперь закат и спицы в колесе. Урики, что там было? Башня водокачки или храм о не упавшая стена? Не стыжусь я, если вдруг заплачу, потому что велика вина. Виноват я в резком том движении, как от мамы отвернулся зло. И на днях, где кончилось падение, это понимание пришло. Любовь. Я бежал на ходу, обрывая неожиданных смыслов красу. В записную тетрадку вмещая конденсат на стёклах росу и прохожего бьющийся облик громождения витрин и бокал внеслетящий сверкающий лобзик тучу резавший светом оскал на меня вдруг напавшего пса и фонарь и иностранной машины что горел в темноте как оса впившись в тело моё без причины остановка блеснула в глазах разлинованном с ним рекламным до упора нажать тормоза мне пришлось Но нажатием плавно отозвался гудок за стеклом. Всё притихло и всё подогрело. Пробирался я к дому тайком, шёл по лестнице тёмной не смело и в квартиру вошёл, как в кино, пред экраном уселся горящим и подумал: "Теперь всё равно. Всё наполнено настоящим". Добыча. Он утром вышел на охоту, подтянуть чисто выбред сыт. Болело сердце, скрыть заботу не удавалось. Сделал вид, что деньги позабыл. До кухни дошёл, нигде лекарства нет, и возле спальни на пол рухнул на лакированный паркет. Тучи весной. Вот время крыльями махая закувыркалось, понеслось. В плаще палатки в мглу сарая охотник скрылся, прячат злость. И тракторист увяз на пашне, промокла пачка папирос. И сильной силой вчерашней через дорогу прыгнул лось. Евгений Онегин. Незрячая походка по глине, наугад. Нежданная находка: пустых бутылок ряд, песок в кастрюле старой, две пули и дуэль. Сбербанковский приварок, часы, сверло и дрель. Следы. Стоячая вода немыслима весной. Придётся ждать до осени, до срока, когда поверхность, несмущённая волной, прозрачностью приблизит дно, а сока зашепчет что-то, краем обострённым вся в ожидании злого ветерка, и берегом исломленным и скромным застынет неглубокая река. Прошлый век пятнами тени упали большие, стоят заколдованные солнцем леса. Радости летние очень простые, темы загадочны. Утром роса Вечером всюду тепло и укромно. Днём что же рассказывать? Ведамо, всем жизнь хороша, бесконечно огромна. В миске черешня, колышется тент ветром великом и в наклон неудобный. Шашки рассыпаны в клетках доска, рядом пирог недоеденный сдобный. Все побежали купаться. Пока. Серые листья. Дрок угостил сигаретой. Стол от пинг-понга звенит. Пульное скучное лето, пёс под навесом сидит. Прихлопнутый солнцем асфальты хочется пух поджигать и марки таинственной мальты в альбом аккуратно вставлять. День международной солидарности трудящихся. Можно было оторваться от колонны, В арке распечатать четвертинку, выпить по стакану с незнакомым и, надувши шарик и резинку, завязав ее крученой ниткой за своими, броситься вдогонку. Их найти и следующей попытки, ожидая, крикнуть лозунг громко. Бутерброд достать и закусить. До конца дойти и снова пить. Обниматься с кем-то почему-то, а себе рассказывать кому-то неизвестному совсем и пожилому непонятно. как потом дойти до дому 100 лет восход застыл расширится раздумал по краю неба тучи и просвет такой как будто кто-то слабо дунул и не погас но шевельнулся свет с тогов ахапки навороченной грубо хотя бы раз увидеть за 100 лет сомкнувшиеся горизонта губы не пропустить начавшийся рассвет хищник Девушки бегали по полю, солдат смотрел в бинокль. Он спрыгнул с поезда возле пересохшей реки у моста. Камни блестели. Пошёл вперёд и исчез в зарослях. Друг праздник. Я к празднику готовлюсь, и праздник ждёт меня. Глядит он из-под лобья, как в дырочку ремня вставляю я железный крючок застёжку. Ждёт Пока расправлю влезшую штанину в мой носок, Пока ботинки чищу и шарю, где ключи. Он своего не ищет, он просто ждёт, молчит. Весенние каникулы. Как кто-то ладонью провёл зелёный, Всё поле раскрасил. И облик улыбкой расцвёл механизатора Васи. Народ на скамейках сидит, Пиво, коты и утята. Ребёнок в коляске кричит, Плывут облака, как из ваты. Последний день. Летопись болезни, рецептов корешки. Может быть полезней болеть, чем у реки стоять, смотреть, как плещет в ладоши бьёт народ, здоровьем силой блещет. Ныряет в пропасть вод и в лодках бодро катит и судочкой сидит. Как дня ему не хватит, как вечером кричит, петарды подрывают, костёр огромный жжёт, быть может. Кто же знает, что всех на утро ждёт? 9-е число. Замёрзла за ночь прорубь ледяная, так и у нас. То лёд, то тёплый ветерок. Всё это зная и прекрасно понимая, апрель откладывает первоцветия срок. Не рубль получить, хотя б полушку получить под снежником, возникшим у стены. Увидеть изумлённую игрушку из снега, вылезшую. Подтянуть штаны и выйти осторожно за ворота, не доверяя первому теплу. Там постоять, подслушать, как чего-то рассказывает талый снег коту. Не верить ничему. Уйти обратно. Засов заржавленный задвинуть тяжело. Хотя, по-честному, вполне ведь вероятно. Зиме конец. Девятое число. На остановке под дождем. Часы и дождь. минуты и светло, как будто не было промокшего пространства. На остановке время зацвело и распустилось, лишь забившись в транспорт. Стекла чиститель. Подсохнет всё. Умрут неверные надежды на всю нетронутость заснеженных полей, и червяков народ среди лиственной одежды зашевелится. Первый воробей попьёт хорошись из соседней лужи, соседней той, что первую была. И будет стекла очиститель нужен, чтобы удалить все пятна со стекла. Тень. Тень упала на панелях деревянных задержалась бликом полутёмным. Даже фотографии не осталось, только тень. Но тень мы чётко помним. Уездный врач. Чай нальём, проводим взглядом до субботы. Да. Пока. Постоим немного рядом. Кривоватая слегка удаляется фигурка. Будь здоров, уездный врач. В пепельнице след окурка. За окном на ветке грач. Корабли. Ждет неподвижность лунного залива, потрескивание отгоревших звезд. Как покрывалом утром гла укрыла земли утробу. Перегной, навоз. Туманные игольчатые седые часы росы. Корабль облаков на капитанском мостике застыли на ветках очертания сов. И может офицер мечтать на вахте о девушке, оставленной в порту. В несыгранном, не прозвучавшем такте молчание прячет звук и чистоту. Водолаз. Куски летают звездные метеоритов пыль. Ползут жуки навозные, цветет на бревнах гниль. Покрыты пеплом крыши, не миновать беды. Никто меня не слышит, кричу из-под воды. Весенняя осень, когда машин нелепое урчание мне в 6 утра прервёт последний сон, когда вверху в многоэтажном здании возьмёт начальник серый телефон, то будет выход только ввысь, в открытый космос. Надёжно сохранившие тишину, изобретённые истины колёса сломаются, и вспомним мы весну. После ночной грозы молчание мудрое природы и утро горестные всходы притронулась заря рукой к деревьям мокрым и к туману за рекой гроза прошла, но мы её запомним, как тихо было этим утром скромным. Гладильные доски на минуту пропало внимание зоркое, и опять за утюк и опять вьётся пар. За прозрачным стеклом красноватую корку и между домов догорает румяный пожар. Будто заново всё. И движение машинное, тишина и роса на скамейках бульвара, и скольжение точное, очень старинное утюга и полоска шипящего пара. На складе. Кто же выдаст мне то, что осталось на складе? В тёмно-синем халате подошёл кладовщик. Мы пошли с ним в прохладную тьму, к эстакаде. Обернувшись ко мне, он спросил напрямик: "Будешь брать, не считая, или ящики будем вскрывать?" Я ответил: "Не очень его понимаю, нет. Не буду считать, если есть чего брать". Потом мы сидели в запылённой каморке, обмывали удачную сделку вином. Посмотрев мне в глаза, неожиданно зорко, он сказал: "Ничего. До среды подождём". Наступила среда. Постучал я в ворота. Но никто не ответил на громкий мой стук. За стеклом проходной перелистывал что-то, как сказали потом деда мёртвого внук. Ивлга. Мы делили деньги на ветру холодном. Белый плащ под ветром производил щелчок. Это было в 70 том году голодным. Каждый рвался, бился, крутился кто как мог. Всё пропало, съёжилось, быстро позабылось. Я иду к колодцу за питьевой водой. У колодца этого иволга омылась и утёрлась белую свежую травой. Лето в городе. Тихий день. Пред кольцом баскетбольным со звенящим мячом я играю один. Никого, с кем сразиться бы в теннис настольный. Наклонённые тулувище телефонных кабин. Есть Привыкли зубастые челюсти жевать ежедневную пищу. И нету им дела до шелеста лесного, до ветра, что свищет и прячется в чащах зелёных, до узкой тропинки до клёнов, до их кронованных граней листвой обозначенных ранней жевать. Даже в сонной дремоте, жевать на ходу, на работе, на отдыхе около речки, зимой возле стынущей печки. Солнце Вот солнце роскизнье своё забыло и опускается громадное светило за горизонт. Какие вспышки и пожары в глубине таит оно, а нам лишь отблеск мягкий. Понять нельзя, как это происходит, но именно вот это нам подходит, что дело тут не нашего ума. Зелёный свет. Модели старый спал Москвич в углу, в тени сарая. Жердени нужных палок дич теснились. окружаю его живое существо изгиб приятной крыши уютно жёлтое нутро и белый кант по крышик но вот хозяин в будке пса напротив поселил навес устроил чтобы роса не капала настил набил дощатый и москвич над доски затолкал купил песок цемент кирпич и выезд строить стал москвич на это всё глядел но странные дела он к жизни охладить успел утратил блеск стекла Дороги вид уже не звал его в толпу машин. И лампочек ослаб накал, и крепость сдулась с шин. Чудеса. Вот слон поплыл, и хобот вверх. Вот корабли, вот судоверфь. Вот круглый гном, вот просто пузо. Матрос идет по небу с грузом. И все пропало, день потух. В деревне закричал петух. Не докричал, и сипло смолк. И мошек закружился полк. Избушка ниже. В окнах свет, а на столе вода и хлеб, и пища разная стоит. И вся семья вокруг сидит. Налим. Река, покрыта пленкой, не блестит. По пленке ходят мошки на ногах. Остановилась трекоза и вновь летит. Цепляют водоросли тела. Дрожью страх охватывает наше существо, и длинная колышется трава. Плеснула рыба. Звуку существо повисло в воздухе. Упала голова на доске, теплая и лежим, как будто спим. Повсюду солнце, даже тень тонка. Молчит в норе, расплющенный налим, не говорит. Зачем течет река? Рифма. Вон она плетется вдоль проспекта, еле-еле ноги волоча. Не надеясь, что колышущийся некто ей подставит уголок плеча? повстречаться с ней боюсь глазами, как застигнутый на месте вор, завернувшись за угол, за даме пробираюсь через опустевший двор. А она навстречу, будто знала, тихо за руку меня взяла, постоявшая сквозь белыйстон вокзала к поезду, к перрону повела, усадила внутрь, на койку властно положила лист бумаги, ручку и исчезла, в лёгкой дымке красной, мне не объяснив свою отлучку. строда тропой утоптана strada на поле сено убирают лилово-чёрные стада трава завядшая страдает косынки сзади завязав работницы ослеплены кидают корова голову подняв чуть повернувшись наблюдает евгений солнце встало русь полна мелких настроений но пришлось коснуться дна был убит евгений Этой мелочной тоской насмерть поражён. Мне вчера на берегу по встречался он. Старый дом. А вот старый дом. Бревенчатые стены из мелких брёвен годных на сарай. Внутри проводки выпуклые вены оконных стёкол мутноватый край. Здесь пережили мы капризы непогоды. Вся в этом доме наша жизнь прошла. Но почему-то помнится сквозь годы лишь отражение. плоскости стекла. Торпедный катер. Ракеты-ракеты под ветром восточным суровую песню гудят и поют. И запахом острым, как будто чесночным, на грядках взбугрился земли парашют, и почки древесные намертво крепко заклеены клеем от всходов ножей. Стальной и игольчатый тянется в вектор следов устремления не спящих ежей. Свидание в апреле. Готов я пойти и захлюпать по грязи, готов отвернувшись от лун облаков, надолго застыть пред чернеющей вязью уже распустится готовых кустов. Не нужная весна. И вот уж в лужах плещется закат, весна повисла дымкой голубой. И кто-то рад тому, а кто-то и не рад. Доволен он прошедшей зимой, любитель одиночества и лун. тя круглых лун в морозной синеве иль месяц заострённый юный лгун вползал по облакам лахматы в голове и чудно было просыпаться по утрам и слушать как похрустывает день по крыше жестяной по твёрдым швам что кровельщик загнул когда-то тень от трёбер их он видит так длинна так привлекательна так инеем цветёт что по сравнению с этим вся весна как гости чужды лишь ранит и гнетёт дверь и непонятный выступ в теминате и кромка леса острые зубцы и крики виснущие и стснутые тети начало лун и пламени концы вокруг всё можно а внутри нельзя весна запрета наложив свои всё крутится как старое юла гнеют промокшие сырые дни как пни И грязь трюхлявая светящихся дорог по центру чаще золотом лежит и режет надвое весь мир порок, и дверь под ветром приоткрытая скрипит. Бублики. Почтальон хоть может выспаться, а шофёр весь день в пути. Чуть поглядывает из-коса в зеркала, верти, крутив поворотах руль пластмассовый. На колёса грузовик давит всей скрипящей массой, но шофёр молчит, привык. Он-то знает, завтра праздновать ждёт на базе выходной. Прежде чем обед заказывать, выпьют сразу по одной. А потом вторую, точную, оперевшись на капот, глянут вверх. А в небе точкой птица к ренделёчке вьёт. Провода. На тропинке, в глубине от деревни в стороне, в шелестящей чаще на провода звенящей дерево сухое затрещав упало. Даже мимо проходить и то опасно стало. В Мосэнерго позвонили, мужики приехали, быстро дерево срубили и покурив уехали. Я иду, гляжу, лежат обрубки на траве. Провода опять звенят мирно в синей тишине. Я был. Одно и то же. Этот раз ведь тот же день, и разве так же лист закручен у берёзы? А дождь опять всё новое льёт слёзы. Ты, если сможешь нитку скрученную в день вушкой иголки, как войти в верблюду в проёмы узкие зияющих ворот, как в небо дверь, их узкий путь вперёд, по той их сторону я был и снова буду. Гость. Я тайну рассказал, меня заслушались. Плащи, промокшие и повесившиеся на гвоздь сидели. Щёки подперёв полузаснувшие в приятной дремоте. Незваный гость вошёл, со стуком стул он отодвинул, задел за скатерть блюдцами звеня, сердитым взглядом спящих всех окинул и вышел, не заметивший меня. Фото на память. Так хочется рукой потрогать. Открыть ту дверь, ступить на тот порог И высмотреть запрятанную скромность В угрюмых лицах этих недотрог. Дрожь времен. А лес стоит все тот же, что вчера, И небо серое, недвижно и чеканно, А полоснули чаем вечера И ложечки оставили в стаканах. Январский сад. Закрученные талии у фантика, Серебряная кромка бантика и смех. Для всех был праздник возглашён и отодвинуть чуть числом приметным срока. Но вот беда. Но вот Марок, когда мне было только 9 лет, только что мечом окно я выбил, разбив чью-то жизнь, я выбыл по адресу разбитого стекла. Смола течёт по чешуе ствола и застывает янтарём. Дождь в парке. Мой путь туманами наполнен, росой, асфальтом и Москвой-рекой. И тем что так отчётливо я помню китайский блеск игрушки расписной и пивом возле статуи героя в пустынном парке с пышною листвой и ветром тем и тем осиным роем жужжащим в домике на дереве был зной, внезапный дождь, тот ливень скороспелый, и облаков клубки, их скорбный вид и ощущение, как зашиворот по телу вода дождя дрожащей струйкою бежит. На рассвет Проблески, кружащиеся нечто в оперениях спящих птиц, в траве. Необычно чёрная, беспечно шапочка сидит на голове дятла, бьющего железным клювом в дерево сухое на холме. Тепельным, печальным, серым и думом тоже место в утренней заре. Лиловая жизнь. Фиолетовым окошком небеса в моём окне. Фиолетовой картошкой я сегодня сыт вполне. будто солнце позолота на чешуйчатой коре будто слово молвил кто-то и позвал меня к себе перекур тёплое нутро работы защищённость и надёжность мокрые прохожих боты лужи ветра осторожность на машине блики лета немцев номерные знаки шин шуршание сигарета умные глаза собаки синий свет Сижу в прохладной темноте, и пальцы, погрузив в густую шерсть яны коте, давлю клещей, забыв про синий свет, про ос, про мух, дорогу и закат. Всё написал и свет потух, ни хитрых строчек ряд. Покорно солнце тихое светило, задумчиво клонился василёк. И летних трав избыточная сила вся вышла. Повернувшись на восток, сухие венчики, сплетения и сгибы чуть шевелились под несильным ветерком. Пожить еще они, наверное, смогли бы, но едет трактор с механическим серпом. Дугой сумрак падал в речку. Я думал, затопить ли печку или пока что рановато. Мне в спину тихо и виновато подул осенний ветерок. И лужица легла у ног, приветливо рябая. Жёлтых листьев стая осыпалась с берёзы, напомнив про морозы, бугры, сугробы и ветер. Странички мысли этих сложил я ровно в стопку, готовить стал про топку. Осенний полдень. Фисташковый хвостик от баклажана, малиновые рожки ножки дивана, белый кафель при открытой двери тёмно-синие дни и коричневые недели. Осень затянула ремешок потуже, мёртвая муха заснула в луже. Между стёкол насыпан влажный порох. Рыжеватый прохладный очень тихий шёрок салфеток, дышащих на ровном полу. В привкус вялой сирени во рту, вкусная копчёная колбаска мясная, букашек, пойманных паутиной стая. Осенний путь. В осеннем зареве погибнувших листьев я вижу отсв розовый сквозь плёнку оконного стекла. Я вновь готов на кухне постелить клеёнку. Повесить полочки, устроить зыбкий дом, Недельку в нём пожить, а то другую, Не замечая, как скосился водоём реки пустой. Как ветер туго сбрую на лошадь осень снова натянул, Чуть тронь шагнёт медяшком из меня. Повсюду слышится не то, чтоб шум, но гул. Армения. Рис ли ем из армянской тарелки? Или просто проснулся пораньше? Всё мне чудится синее пламя горелки, взрывы и люди бегущие на окраинах городов, посеревших от едкой пыли. Я спускаюсь вниз, подметаю пол. Ступеньки счёт ведут страшным мыслям: а если бы я, догоняя разбитый, расстрелянный полк, бежал бы так же быстро? Убираю мою посуду, потом подхожу к окну. Это меня взорвали рано поутру. Это мне Телевизор надели на шею и приказали не спать. Всю ночь роют траншею. Меня хотят убивать. В потёмках включаю свет, кончается тревога осенних сумерек, но продолжает у порогу похлопывать пищать зелёненькое что-то. Косые косятся вороты косятся на нас, живущих в полутьме. О, электричество, ты будто бы во мне живёшь, горишь приветливым теплом. Но всё равно мы просто солнца ждём, и просто ветра и простой воды. Качаются плоды, стоим и ждём. А сумрокъ всё красней, всё реще край полей заброшенных за дом туда поближе к лесу. И вот темно, завеса упала тихой ночи. Мы плачем, между прочим. Светлый день лишь бы утром встать и улыбнуться, и не корчить недовольное лицо. В водоем холодный окунуться, Выйти осенью навстречу, на крыльцо. И не видеть недругов прохожим, Не ворчать на то, чего уж нет. Быть на этот светлый день похожим, Хоть чуть-чуть за все дадим ответ. Резвятся рыжие ребята в небесах, И черные сырые пни в лесах Поглядывают искоса на ветки Их завалившие по горло. Без ответ нанесется ворон С карканем своим сквозь пелену туманную, Сквозь дым пыль, повиснувший на соснах золотых. И ночь меняет часовых своих на новых стражей будней и порядка. И рыхлая вздыхает тихо грядка, увитая салатом, почерневшим укропом, сгорбленным от холода сопревшим. Философия. Расскажешь разве про слоистые туманы и как заря попрятала в карманы всю бесполезную осмысленность вещей? Так размышлял я, сидя над тарелкой щей, за ложкой ложку в рот кидая дневной работы после отдыхая как же я счастлив когда несчастлив отшелушилась вся глупость вчерашняя и свет на сосне в 6 утра был такой что полетел я над нашей рекой и сидя за стёклами весь был опутан золотыми волокнами был опрокинут весь сидя на стуле жалко что вы не видели раньше уснули Закон и воля. Чуть тронуто деревья желтизной. Привычной осени таинственная мгла. За чёрной неподвижной рекой закат сгорает быстро и дотла. Не нужно нам ни мыслей, ни стихов. Спиной повернувшись ко всему, что было раньше, в спархивании соф мы отлетаем в дальнюю страну.